Глава восьмая. «Он». Аид считал себя сдержанным. Он мог неделями выжидать подходящего момента для реализации своих планов и не дергаться. Но в этот раз он не находил себе места. Мерил шагами кабинет от одного угла до другого. Наверное, уже несколько километров намотал. Все из-за анализа крови. Ждать результат настоящей испытания терпения на прочность. «Он». в сотни раз уже успел прокрутить в голове возможные варианты землянка могла стать его спасением а могла похоронить надеждой раз и навсегда неприятно когда твое будущее зависит от каких то химических реакций на которые невозможно повлиять аид привык держать все под контролем и ненавидел если что то не поддавось его влиянию в кабинет постучали войдите обронил он уже зная что это секретарь анализ готов он велел не беспокоить его по другим вопросам нынче он не смог бы сосредоточиться на чем то еще результаты сэр секретарь протянул ему папку ты смотрел никак нет айт забрал папку замер на секунду прежде чем открыть сейчас все решится итак он распахнул папку пробежал глазами по строчкам отчета какие то формулы непонятные слова днк р ага в самом низу вывод подвергшийся анализу биологический материал земного происхождения показался совместимость с образцом контрольного материала тело моа прочитал аид вслух и проворчал почему вечно надо все усложнять ученые способны изъясняться нормально секретарь молчал понимая что вопрос хариторический он не требует ответа аид еще раз перечитал вывод вникая в смысл Земнка ему подходит анализ крови показался вместимость значит она в состоянии родить ему детей пока конечно чисто теоретически слишком много условий надо соблюсти но все равно он сейчас намного ближе к цели чем был все эти годы у него появилась надежда словно лампочка загорелась во мраке ее свет тусклый дрожащий ненадежный в любой момент потухнет но пока он есть, на него можно ориентироваться. Аид сделал все возможное, чтобы не дать ему погаснуть. А говорят, высших сил не существует, и все просьбы к ним улетают в никуда, в пустой космос, где их никто никогда не услышит. Не сосчитать, сколько раз Аид просил послать ему пару, годами искал и не находил. Он почти смирился с мыслью, что его род обречен на вымирание. И вдруг она, как луч надежды во мраке уныния, есть высшие силы или нет, а его просьбу все-таки услышали. Пока он читал отчет по анализу крови, случилось нечто странное. Будто в сердце кольнула игла. Привычный ритм толчков впервые в памяти Аида сбился. Ни смертельная опасность, ни сложные решения, ни гибель родных не вызывала у него реакции. Он всегда спокойно воспринимал все. Как истинный теломон Аид гордился своим равнодушием, а тут что-то почувствовал. не эмоцию но нечто весьма похожее на нее радость предвкушение с непривычки к чувствам сложно разобраться аид поймал на себе удивленный взгляд секретаря тот будучи теломоом уловил изменения в его эмоциональном фоне секретарь был натренирован воспринимать любые ситуации с каменным лицом но сейчас саид прочел в его глазах настоящий шок Пожалуй, секретаря меньше бы поразила смена орбиты земли, чем эмоции хозяина. Аи и сам не понял, откуда это взялось. Эмоции не просто зло, а не разрушители, враг внутри собственного тела отключают мозг, нарушают гормональный баланс, заставляют действовать нерационально. Б без различия идеал. и до этой минуты Аид был совершенным теломоном. Так что же пошло не так? Разуеется он быстро подавил неуместные чувства, которые как вражеский лазутчик пробрались в него секунду спустя в его мыслях снова царила идилия равнодушия ее портил разве что зуд на грани сознания желание немедленно заполучить свою пару аид поймал себя на том что ждет их совместный ужин теперь когда анализ официально подтвердил то что и так показало теои Он расскажет девушке о своих планах на ее счет. Жаль, прямо сейчас нельзя передать Дарье Теуи. Она должна захотеть ее принять, иначе не избежать беды. В данном случае даже внушение не поможет. Свободная воля, чтоб ее. При насильственной передаче Теуи есть опасность, что девушка умрет. А этого нельзя допустить слишком долго, Аид искал свою пару, чтобы так ей рисковать. Но он выяснит, чего она хочет — женщинам всегда что- то надо деньги статус чувства он купит ей все что она пожелает разыграет эмоции если потребуется все что угодно чтобы подцепить землянку на крючок ему нужно не так много всего лишь ее да и он его добьется любыми способами секретарет кашлялся что ты еще уточнила ид ваше гостья покинула спальню и что она делает изучает обстановку надо же хмыкнула аид смелая другая бы на ее месте побоялась нос за дверь высунуть недаром теуи выбрала именно ее она родит ему крепких сыновей прикажете вернуть ее в спальню уточнил секретарь нет пусть гуляет но следите за тем чтобы она не покинула этаж разумеется и начни подготовку к совету завтра утром у меня есть объявление секретарь кивнул прежде чем уйти он добавил вас ожидает посетитель командор арей просит срочную аудиенцию примите его или сказать что вас нет аид задумался землянка упоминала что командор приходится ей родственником в личном деле дари говорилось что ее сестра замужем за ареем так что причина внепланового визита командорры не секрет но пока аид не готов делиться своими планами относительно дарьи ему нужно немного времени чтобы убедить девушку принять его теуи лишь после этого можно будет рассказать правду проводи командору в гостиную сказал он секретарю я приму его там